Столичные новости. В Москве объявлена война автомобильным пробкам. Для этого посты ДПС были укреплены подразделениями тизолых танков и бульдозеров. Весь доход от сданного металлолома пойдет на строительство новых дорог. Запилелую, запилелую, запилелую, запилелую. Таня вернулась домой с первой в своей жизни вечеринки. Ну, моя девочка, ты вела себя там хорошо, я надеюсь Ой, мама Если верить словам Димы, я вела себя просто бесподобно я А вас. Mm -hmm. принесите ка мне, пожалуйста, графинчик водочки. Так. И что-нибудь на ваш вкус. Mm -hmm. Так и записан. Два графинчика-водочки. <Наёт> Встречаются два старых друга. Ну что, как ты? Как тебя там? это? Да ты там? нормально, Женька. Жена-то уже 10 лет. Uh -huh. Жена, правда, как бел запила, постоянно пилит, пилит. А у тебя как? Ну, все, тоже, тоже нормально. Зена, правда, всего два года. Зена пока еще ничего. Как лобзик пока еще. Каждый день сны снятся? <связывается> нет, только когда начальника нет на работе.